Глава 13. Кальянна. Эпиграф. На самом деле бывают жизни двух видов: воображаемая и другая. Эта другая жизнь создаёт проблемы, это к ней мы так стремимся. Джеймс Солтер. Безупречное счастье. Алиса выбежала на улицу. Пистолет она спрятала в кобуру, рюкзак закинула на плечо. Свежий ветерок принёс будоражащий аромат специй, абрикоса, глазури. Шелби красовался перед кольянной Нефертити маня кремовым кузовом, лучезарным хромом, синими полосами на бортах, агрессивным силуэтом. Молодая женщина настороженно перешла улицу и толкнула дверь Нефертити. Убранство заведения представляло собой эклектическое сочетание арабских и западных мотивов. Здесь были и низкие столики И глубокие кресла, и расшитые золотом диваны, и набитые книгами шкафы, и пианино, и старая цинково-дубовая стойка, и дардс, как в английском пабе. Обстановка была в целом приятная. Здесь неплохо было провести часок в солнечный осенний день. Студенты хипстерской наружности, не отлепавшие от экранов ноутбуков, мирно соседствовали со старыми египтянами и марокканцами, курившими кальяны и спокойно созерцавшими жизнь. Сладкий дым кальян в пах мятным чаем. Тянул и счастливо забыться в этом дыму и ароматах. Габриэль играл за столиком в шахматы с косматым студентиком в невероятном кислотно-жёлтом джемпере из спандекса и в фиолетовом пуховике без рукавов. Кейн, нам надо поговорить. Молодой шахматист вскинул голову. Не видите что ли, у нас тут начал он пескля. Лучше проваливай, кислота, приказала она, переворачивая их доску с фигурами. Не дав косматому опомниться, она схватила его за край пуховика и оторвала от стула. Испуганный парень собрал с пола шахматные фигуры и сбежал. "Как я погляжу, ванна вас не успокоила", прокомментировала эту сцену Габриэль. "Будем надеяться, восхитительные восточные пирожные повлияют на вас лучше. Рекомендую медовые пирожки с начинкой из сухофруктов. Это объедение". или, может, рис с молоком, чай. Она спокойно села напротив с полной решимостью вывести его на чистую воду. Знаете, Кейн, что доставило бы мне истинное наслаждение? Он с улыбкой пожал плечами. Не томите. Перед вами тонко настроенный инструмент, вам остаётся на нём сыграть. Кстати, об инструменте. Видите, там у стойки пианино Он оглянулся с немного встревоженным выражением лица. Ничего мне так не хочется, как послушать вашу игру. Не каждый день выпадает шанс попить чаю под игру джазового пианиста. Это не самая хорошая идея. Не хотелось бы беспокоить посетителей. Что за глупости? Наоборот, они будут в восторге, курить кальян под музыку наивысшее наслаждение. Габриэль недолго искал другой отговорки. Наверняка пианино расстроено, это мелочи. Заказываю вам классику Кейна, опавшие листья, Синеманашек, Апрель в Париже, а лучше всего Алиса в стране чудес. Не смейте возражать, выступление будет посвящено мне. Он смущённо поднялся. Послушайте, по-моему, лучше послушайте меня. Вы такой же джазовый пианист, как Яманашек в чумном бараке. Габриэль почесал себе виски и облегчённо перевёл дух. Оказалось, что ему проще ничего не отрицать. Ладно, я вам соврал, но исключительно по этому пункту. Прикажете вам верить Кейн или Кейн не настоящая ваша фамилия. Всё остальное чистая правда, Алиса. Меня зовут Габриэль Кейн. Вчера вечером я ещё был в Дублине, а сегодня утром проснулся прикованным наручниками к вам, не понимая, как здесь очутился. Зачем было морочить мне голову? Он опять вздохнул, понимая, что его ждёт несколько нелёгких минут. Затем, что мы с вами очень похожи, Алиса. Она нахмурила брови. Похожи? Я тоже полицейский. Повисло тягостное молчание. Кто вы? переспросила Алиса через несколько бесконечных секунд. Специальный агент ФБР, региональное отделение Бостона. Вы смеётесь надо мной, что ли, взорвалась она? Ни в коем случае. Вчера вечером я сидел в дублинском клубе Temple Bar напротив моего отеля. Зашёл туда выпить рюмку другую после трудового дня, хотел расслабиться. Что вы потеряли в Ирландии? Приехал для встречи с коллегой из Garda Síochána. Цель встречи международное расследование. Что за расследование? Габриэль отпил чаю, словно с целью замедлить поток вопросов и подготовиться к ответам. Произошла серия преступлений. Ищете серийного убийцу, потораплила его Алиса. Возможно, допустил он, отворачиваясь. В кармане куртки у Алисы завибрировал телефон. Она посмотрела на экран, там появился номер Сеймура. Она помедлила. Кейн начал откровенничать, сейчас не следовало его прерывать. Вам нужно ответить, подсказал Габриэль. Вам какое дело? Это ваш приятель из полиции. Разве вам не любопытно узнать, кто оставил отпечатки пальцев на шприце? Отрицать это было бы глупо. Алло. Это я, Алиса взволнованно начал Сеймур. Ну что там с отпечатками? С чего ты их сняла, Алиса? Со шприца, потом объясню. Узнали, кому они принадлежат. Да, результат получен, но он дерьмовый. Почему? Потому что ответ гласит, что отпечаток принадлежит говори не мотай кишки Эрику Вону от чеканилон. Эрику Вону? Эта информация застала Лису врасплох, ей показалось, что её ударили под дых. Да, тому психу, который пытался тебя убить, и представь, я знаю, кто такой Эрик Вон. Она зажмурилась, чтобы унять головокружение. От этих воспоминаний впору было грохнуться в обморок. "Этого не может быть", суймур отчётливо проговорила она как можно спокойнее. На том конце вздохнули. "Знаю, в это трудно поверить, но мы 10 раз перепроверили. Целых 30 совпадающих точек. Теперь, что бы ты ни говорила, я вынужден поставить в известность Таиландия. Дай мне ещё несколько часов". "Не дам, Алиса. Нельзя. Всё, что относится к вону, для нас как минное поле. Один раз в этом деле мы уже вляпались из-за тебя в дерьмо." Напоминать мне об этом большая деликатность с твоей стороны. Она посмотрела на старые часы с рекламой Pepsi Cola над прилавком. Нью-Йоркское время 13:15. В Париже четверть восьмого вечера. Дай мне время до полуночи. Молчание. Очень тебя прошу. Это неразумно, а ты пока по работе ещё с отпечатками. Я совершенно уверена, что их оставил не он. Снова вздох. А я уверен, что Вон находится в Нью-Йорке, Алиса. Уверен, что он тебя ищет и хочет убить.